Часть 61. Катя. На сегодняшнем креативном совещании я была в ударе. Моя презентация прошла с большим успехом. И что самое удивительное, не только она. У меня вообще всё получалось. На коллективном штурме я не только подхватывала и развивала чужие идеи, но и активно выдвигала свои, и Аксёнов их хвалил. Внутри как будто открылся источник вдохновения — У меня получилось с детскими группами и тренажёрами. Я поверила в себя, и источник забурлил. А до этого мне казалось, что я не в силах придумать что-либо интересное. Оказывается, могу. Оказывается, это дело практики и смелости, и веры в себя. «Молодец, Катя Лебедева», — сказал мне Аксёнов после совещания. «Как там, кстати, твой муж? Живой?» «Да, с фингалом, но вполне бодр». Он мне нужен в понедельник, пусть приходит с Венгалом или без, мне без разницы. Обсудим с ним подводные тренажёры. «Вы будете их закупать?» — радостно выдохнула я. «Ага, ты меня убедила. Ура!» «И да, я беру тебя в свою команду. Спасибо, я так счастлива. А мужа твоего я бы с удовольствием позвал на тренировки, в свою личную группу. На ваши ужасные драки? Не на драки, а на бои. Нам, мальчикам, это надо, чтобы тестостерон не протух». А Руслан, как выяснилось, волевой боец, нифига не умеет, а так держался. Последняя новость меня вообще не обрадовала. Я вчера чуть с ума не сошла, когда Руслан лежал бездыханный, с закрытыми глазами. Если он ещё и на бои будет ходить, я этого не перенесу. Я подъезжаю к дому, выхожу из машины, чтобы открыть ворота, и вижу соседку Олю. «Видела, твой вернулся», — говорит она. «Ага, нехотякиваю я». «Не очень-то хочется с ней это обсуждать, но не грубить же. Она, как могла, меня поддерживала. Она пережила драму, гораздо более серьёзную, чем я. «Простила его?» — спрашивает она. Я киваю. Оля смотрит на меня и качает головой. Я бы не смогла. А я смогла. И не говори мне, что я дура. Да какая разница, дура не дура, если выглядишь такой счастливой. Я вхожу домой. Какая-то подозрительная тишина». Судя по одежде и обуви, Руслан с Евой дома. «Да нет, это какая-то фигня!» — слышу я восклицание Руслана. И он появляется наверху лестницы с тряпкой и средством для стёкол в руках. Я чуть в обморок не падаю. Руслан с тряпкой? Ни разу в жизни такого не видела. «Слушай, как ты это делаешь?» — в сердцах произносит он. «Это вообще невозможно». «Что невозможно?» «Вымыть зеркало так, чтобы на нём не было разводов». Я всё сделал по инструкции. Побрызгал, протёр. Фигня получается. Да ты тряпку не то взял. Что? Бывают разные тряпки? Конечно. Есть специальная тряпка для стёкол. Офигеть! Руслан спускается ко мне. Странное чувство. Он дома, а я пришла с работы. А где Ева? Наводит порядок в своей комнате. Рассадила зверей по росту, теперь книжки раскладывает. Ну и чудеса. А я полы помыл и в ванной и всё отдраил, и запустил стирку. «Ты чего?» «Не знаю. Сама не пойму, чего я. То ли смеяться хочется, то ли плакать, то ли просто расцеловать своего необыкновенно хозяйственного мужа». Руслан Странный сегодня был день. В моей жизни в последнее время очень много странного и счастливого. Два месяца назад мне казалось, всё потеряно и никак невозможно выбраться из этой ямы. Мы выбрались вместе. Но это только начало. Раз у нас всё по-новому, то и я буду вести себя по-другому. Вот сегодня попробовала себя в роли домохозяйки. Было весело, тем более, что Ева мне очень помогала. В смысле, мешала. В общем, нелёгко это дело драить дом когда у тебя под ногами крутится маленькая торнадо, и везде сует свой любопытный носик. Но зато жену я впечатлил. Она прямо расчувствовалась, увидев меня с тряпкой. А я влез в её шкуру, ощутил, каково это — заниматься домашними делами. Откровенно говоря, я бы не выдержал такого изо дня в день. «Может, ты и ужин приготовил?» — улыбается Катя. «Ужин есть», — говорю я, — «но, если честно, я его заказал. Ещё и ужин? Нет, это уже перебор. Я не супергерой, в отличие от тебя». Мы ужинаем все вместе. Катя уплетает за обе щеки и рассказывает, как прошло креативное совещание. «Я теперь менеджер», — сияет она. «Горжусь тобой», — говорю я. «И не возражаешь?» «Не возражаю. А как же мои коллеги, парни в великолепной спортивной форме?» «Я же не говорю, что не буду ревновать. Но я видел, как ты с ними общаешься. Ты ведёшь себя по-деловому, не позволяешь ничего лишнего, не кокетничаешь и не провоцируешь. Я доверяю тебе». Катя смотрит на меня и выдаёт. «Нам надо серьёзно поговорить». «Звучит зловеще, — улыбаюсь я, — но я согласен. Надо». И вот вечером, уложив Еву, мы с Катей идём на кухню и садимся за стол. Я немного волнуюсь и вижу, что Катя тоже очень волнуется. «С чего начнём? — спрашиваю я. Нам надо обсудить, как у нас всё будет, по-новому. Давай сначала разберёмся с прошлым, а уж потом поговорим о будущем». Выдаёт Катя. «Ладно, киваю я. Я готов. Мы уже несколько раз пытались говорить о том, что случилось. Вернее, ты пытался мне объяснить. Но, скажу честно, я тебя не слышала. Более обиды закрывали мне уши. Я понимаю, я очень виноват перед тобой. Так что всё-таки случилось? Что было, чего не было? Я хочу знать правду, понимаешь? Всю правду. Ты имеешь на это полное право» говорю я, и я рассказываю ей всё, как было, без утайки. Как я познакомился с Инной, как сопротивлялся её заигрываниям, как всё-таки повёлся и почти перешёл черту, и как получилось, что я оказался в кабинете без штанов с Инной, стоящей на коленях. «Я почти изменил», — говорю я Кате, был в шаге от этого. «Я реально повёлся на эту пустышку, и я ужасно об этом жалею». «Почти», — повторяет Катя. «Да, почти», — Но этого всё же не случилось. Я не спал с ней и ни с какими другими женщинами не спал. С тех пор, как мы поженились, у меня была только ты. Ты веришь в это? «Верю», — кивает Катя. «Но почему? Почему ты повёлся?» «Потому что дебил», — восклицаю я. «Потому что мне чего-то не хватало». Я была скучной, замотанная домохозяйка, у которой нет других интересов, кроме уборки и готовки. Я сам был скучным. Вместо того, чтобы внести огонь в свою семейную жизнь, найти общие интересы с тобой, я искал адреналин где-то в другом месте. Я понимаю, со мной адреналина не было. Только не вздумай винить себя, ладно? Это я старше и опытнее. Это я должен был понять, что происходит. Нас затянула рутина. Надо было выбираться из этого вместе, а не одному. Я вижу, что моя малышка как-то притихла, зажалась и как будто отдалилась от меня. «Кать, ты простишь меня?» «Да», — кивает она, — «а ты меня?» «За что?» — удивлённо восклицаю я. «За то, что не верила ни одному твоему слову, не слушала и не слышала. Я тоже повелась на сплетни на лестнице, на свою ревность. Я бы на твоём месте вел себя ещё хуже. А что бы ты сделал? Я бы убил этого рыжего!» — вырвалось у меня. «У меня с ним ничего не было и никогда не будет. Я думала, мы просто друзья. А сейчас я думаю, что нам не стоит больше общаться». «Очень радостная новость». «Мы ещё много говорили в тот вечер. Больше, чем за всю предыдущую совместную жизнь. И уж точно, гораздо откровеннее. Я поделился с Катей соображениями Захара, что Инна возникла в моей жизни неспроста, что за этим может кто-то стоять. Я признался, что хотел бы разобраться, в чём тут дело». «Это не важно», — отмахнулась Катя. «Мне важно. Я бы не хотела, чтобы ты с ней встречался. Да я сам не хочу её видеть», — но сейчас, когда я смотрю на всё со стороны, мне всё больше кажется, что это выглядит как спланированная акция. Может, ты просто хочешь оправдать свою ошибку? Может, — вздохнул я. Давай просто забудем об этом. Я согласился. Завершение той ночи было просто восхитительным. А через неделю я увидел Инну неподалёку от нашего офисного центра. Она тоже меня увидела. У меня даже сложилось впечатление, возможно, обманчивое, что она именно меня и ждала, хотя вряд ли, она собирается уходить. Но я не выдерживаю, иду за ней следом, разговаривая по телефону. «Привет», — говорю я, догнав её. «Привет». «Есть разговор, поболтаем?» «Соскучился», — улыбается она. «Нет, просто хочу поговорить. А давай, я, в общем-то, тоже хочу с тобой поговорить».